Глава седьмая. Глубокой ночью Амар с матерью отправились за углем на склад, но там уже стояла толпа. Оказывается, они вышли из дома слишком поздно. Уже давно пробило полночь. Тогда они заняли место в очереди, стоявшей вдоль складов снабжения туземцев, и принялись ждать. Они накинул на свой хаик мохнатые полотенце, а Амар прикрыл голову мешком. Получился капюшон, как у грузчиков. Его охватило какое-то незнакомое непонятное чувство. Точно ночник освещал его изнутри, поддерживая в нем спокойное и стойкое пламя. Люди ждали терпеливо. Проливной дождь стегал их не переставая. Казалось, что ночи не будет конца. С неба спускались завесы воды, растворявшиеся в потемках. Но вот понемногу, точно колеблись, над головой проступил слабый, едва брежущий свет, и дождь стал стихать. Прошло еще несколько часов, и наконец начали выдавать уголь. Наступило бледное, вялое утро. Около одиннадцати часов Подошла их очередь, в полупустой мешок на спину, Амар с легким сердцем поспешил к дому. Мать от него сильно отстала. Она вернулась позже сына. Тут же расстелила на полу изношенную циновку из альфы, унаследованную от бабушки мамы, и улеглась на нее. Привалившись спиной к стене, она спала в платке, обернутым вокруг головы, наподобие купального чепца. Ее нижняя челюсть отвисла, губы вытянулись, точно она дула на что-то. Значит, мать все-таки согрелась, подумала Мар. От резкого порыва ветра занавеска из грубой ткани, висящая над входом, заколебалась. Дождь смочил порог холодное дыхание, сумерек пахнуло в лицо Амару. Комната казалась нежилой, узкая и длинная, с полом из красных плиток, отсревшими стенами, с жалкими овчинами и тряпьем, с буфетом, сколоченным из ящиков и со старой циновкой, покрывавшей только часть пола. Амар сидел на циновке против двери, и разглядывал все эти вещи. Их немота действовал на него угнетающе, и хотя все вещи сохраняли свой привычный вид, он подолгу задерживал взгляд на каждый из них. Он сидел, задумавшись, прислушиваясь к тишине, которую нарушал только шум дождя. Учащенное дыхание матери вывело его из задумчивости. Он пристально посмотрел на нее. «Совсем старуха!» Тревожно ёкнуло сердце. Он никогда раньше не думал о том, сколько ей лет. Бегло подсчитал. Сорок, даже меньше сорока. Конечно, она была такая же, как всегда, лишь изменённые этой минутой забвения дождливым днем и мрачным вечером. Он молча разглядывал её, Они слегка пошевелилась, словно ее коснулись мысли сына, но тут же снова погрузилась в тяжелый сон. Лала как-то сказала, одинокая женщина изнашивается скорее. Как это верно? Они годилось лале в дочери, но сейчас можно было поклясться, что старшая из них была она, они. При каждом вздохе они надувала щеки и издавала губами звук. Вдруг она глубоко вздохнула и стала дышать открытым ртом. Ама почувствовала, будто между ним и этой женщиной обезображенной сном образуется пропасть. Ее слабость и беспомощность удивляли его и вместе с тем отдаляли от нее. Что общего между его матерью и распростертой на циновке старухой? Такое ли у нее будет лицо, когда она умрет? Возникали другие вопросы. Как сделать так, чтобы присутствовать при ее последнем вздохе? Может быть, он умрет раньше, а может быть, переживет ее. И он решил, пусть лучше я умру, только бы она жила. На выбеленных известью стенах и потолке широкие пятна сырости расползались. Становились все больше. Сумрак, казалось, просачивался сквозь них и накапливался в комнате. На дворе еще не совсем смерклось. Обитатели большого дома забились по своим углам. Двор опустел. На огромной общей кухне было тихо. Что-то нарушило спокойный сон айни она стала проявлять все признаки волнения. Издавала какие-то непонятные бессвязные звуки, словно боролась с видениями. В темноте, все более сгущавшейся в комнате и затопившей углы, она никак не могла прийти в себя. Перед дверью, где сидел Амар, ей чудилась смутно белевшая немая фигура. «На вожденье, да и только», — прошептала она. «Я, кажется, задремала». Ее голос окреп. давит так, что дышать тяжело. О, души моих отцов, это небо на нас обрушилось!» «Твои сестры еще не пришли?» — спросила она у мальчика. В ее словах слышалось беспокойство. «Они еще не вернулись», — подумал Амар. «По той простой причине, что с ковровой фабрики их не отпускают раньше шести часов вечера». «Пошел бы ты им навстречу, малыш!» Ты ведь знаешь, что не кончает работу шесть часов, они еще на фабрике. Вот ты как рассуждаешь, сам под крышей, так не стоит беспокоиться о других, они еще на фабрике. Предразнила она сына и с презрением плюнула. Пфу! Прищурившись, он смотрел через проем двери. Видно было низкое небо, провязаемое. Голубоватыми отблесками. Впрочем, его уже трудно было различить. Мухаммед сидит дома, а Фатима бегает по рынку. Это как раз к тебе подходит, пронзительно выкрикнула, а они из темноты. Никто их не съест. Ты будешь разводить огонь? Стыда у тебя нет, надо работать, а ты дома околачиваешься. Разум не смолчать. Ведь матери всегда кажется, что все несчастья должны неминуемо обрушиться на нее. Лучше бы хоть немного истопило. Просто обидно, как она скаредно расходует уголь. Даже в самые холодные дни у них никогда не разжигают огонь. Приготовив обед, она сейчас же заливает очаг водой, чтобы сохранить уголь. Бездельник! Амар не выдержал и стал защищаться. «Ну в чем я пойду на улицу? Сама посуди! Что я надену в такую погоду?» Его одежда не просохла со вчерашнего дня, а другой у него не было. «Тебе бы только есть да спать!» — прервала она его и запричитала. «Нашел себе гостиницу с рестораном! Не зевай, пользуйся! В один прекрасный день хватишься, а тебя и след простыл». Рано или поздно все равно уберешь из дома, как другие. Другие? Кто эти другие? Спрашивал себя ошеломленный мальчик и задумался. Причитания матери перестали доходить до него. Он знал страшные вспышки ее гнева. Всякий раз повторялось одно и то же. Три дня назад, забыв, что она сама же отвела его к Махибу Анану, она упрекала сына. Вот если бы ты не бросил школу, ты бы мог потом получить место в конторе, хотя бы уборщика. А теперь кем ты будешь? Ткачем? Работай себе днем и ночью, и не заработаешь даже на кусок хлеба, понял? На кусок хлеба. В обширном доме понемногу стихали дневные шумы. Дождь между тем усилился, и без устали шелестел во дворе и на галереях. Помолчав немного, Айни добавила, «Это все потому, что ты уже считаешь себя мужчиной». И снова стала бронить сына, называла его бессердечным, пиявкой. Она была целиком во власти, охватившей ее злобы. «Может быть, ты думаешь, — воскликнула она, — что мое сердце еще недостаточно истерзано?» Ропот ветра. Монотонный шум дождя, которому примешивались упреки они, навеяли на Амара тоску. Но отчаяние они было вызвано совсем другим. В этом проклятом мире, ворчала она, мы с рождения обречены на позор, нас всюду считают лишними, нас бросили на произвол судьбы, мы парии. Даже хлеб наш чернее, чем окружающая нас черная ночь».